Я бог, потому что я единственный, кто по-настоящему знает своё происхождение. Похищенные записки Инквизиторы Икса собрались на заседании в Большом Дворце для обсуждения кандидатуры посла Икса при дворе Господа лета. Ниже следует протокол этого заседания. Инквизитор, вы показали, что хотите сообщить нам о мотивах Господа Лето, говорите.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 Спросите себя, согласились бы вы уплатить столь громадную цену за столь ничтожную цель? Инквизитор «Поясните же нам с высот вашей небесной мудрости, по какой причине Лето предпочёл стать червём?» Хвиноре «Сомневается ли кто-нибудь из присутствующих в том, что Лето обладает способностью прозревать будущее?» Инквизитор «Вот оно что! Ну разве это недостаточная плата за подобную трансформацию?» Хвиноре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 Да, опишите, если можете, его характер. Хвиноре. Мой дядя Малки часто говорил, что Господь Лето способен проявлять большую терпимость по отношению к избранным им соратникам. Инквизитор. Других соратников он казнит без всякой видимой причины. Хвиноре. Мне кажется, что такие причины существуют, и мой дядя Малки отыскал некоторые из них. Инквизитор. Приведите нам ход его рассуждений. Хвиноре. Его личности угрожает неуклюжее ничтожество. Инквизитор. «Неуклюжее? За кого вы нас принимаете?» Хвиноре. «Он не переносит притворство и лжи. Вспомните казнённых историков и уничтожение их трудов». Инквизитор. «Он просто не желает знать истину». Хвиноре. «Лето сказал моему дяде малки что эти историки исказили прошлое. И заметьте себе, кто мог знать прошлое лучше, чем лето».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 «Ваш дядя боялся его». Хвиноре. «Господь Лето ли начисто лишён невинности и наивности. Его следует бояться, если он начинает притворяться, что ему присущи эти черты. Именно об этом говорил мой дядя». Инквизитор. «Да, он писал такие слова». Хвиноре. «Более того, Малки говорил, Господь Лето приходит в восторг от гениев и многообразия человечества. Он мой самый любимый собеседник». «Инквизитор, поделитесь с нами нашей непревзойдённой мудростью и попытайтесь растолковать нам смысл этих слов!» «Хвинори, не смейтесь надо мной!» «Инквизитор, мы не смеёмся, мы хотим понять!» «Хвинори, эти слова Малки и многое другое, о чём он мне писал, говорят о том, что Господь Лето всегда искал новое и оригинальное, но был очень обеспокоен возможным разрушительным потенциалом прогресса. Так думал мой дядя».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 Во время тёплого сезона, когда спутникам, контролирующим погоду, приходится выдерживать натиск ветров, дующих над Великими морями, на окраинах Сарьира временами выпадают дожди. В один из таких дней Манао инспектировал периметр цитадели и, возвращаясь домой, был застигнут ливнем. Ночь наступила прежде, чем он успел добраться до укрытия. Женщина из охраны Говорящей Рыбы помогла ему снять сырой плащ.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 «Этот червь ненавидит воду!» – думал Манео. шай холод тоскует по дюне!» Войдя в свою квартиру, Манео тщательно вытерся и переоделся в сухую одежду, прежде чем спуститься в крипту. Незачем навлекать на себя напрасный гнев червя. Сейчас необходим обстоятельный разговор с лета о его путешествии в город праздников Онн. Прислонившись спиной к стене лифта, Манео прикрыл глаза. Им немедленно овладела сильная усталость. Последние дни он постоянно не высыпался, и никакого просвета впереди не предвиделось. Как он завидовал Лето, который вовсе не нуждался во сне. Для бога императора было достаточно подремать полчаса в месяц. Запах крипты и остановка лифта пробудили монаю от дремоты. Он открыл глаза и увидел императора в его тележке посередине огромного зала. Манео собрался с силами и вышел из лифта, направившись к своему ужасному владыке. Лето, очевидно, ждал его. Это был хороший знак. Лето прекрасно видел, как остановился лифт, как открылись двери, как пробудился Манео. Человек выглядел усталым, и это было вполне объяснимо. На носу паломничество вон, со всеми вытекающими отсюда хлопотами. Инопланетные визитёры, ритуал с говорящей рыбой, смена императорской гвардии, отставки и назначения, а тут ещё новый дунка найдаха, которого надо гладко и безболезненно внедрить в аппарат. Манео, как всегда, вникал во все мелочи, но возраст неумолимо давал о себе знать. «Так-так», — подумал Лето. Через неделю после нашего возвращения из Онна Манео исполнится 118 лет. Если человек принимает достаточно пряности, то он может прожить в несколько раз дольше этого срока. Но Манео отказывался принимать пряность и Лето не сомневался, что знает истинную причину. Манео достиг такого положения в обществе, когда любой на его месте начинает желать скорой смерти. Единственное, чего он ещё хотел, это пристроить Сиону на имперскую службу в качестве директора Имперского общества Говорящих Рыб. «Мои частики», как говорил Малки. Манео знал, что намерением Лето было соединить в браке Сиону и Дункана Айдаха. Видимо, время для этого настало. Манео остановился в двух шагах от тележки и поднял глаза на Лето.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 «Аммутации, господин!» В интонациях голоса Манео появились злые нотки, что заставило Лето внимательно взглянуть на него. «Мы не будем обсуждать этот вопрос, Манео». Лето увидел, как его помощник спрятался в раковину своей обычной осторожности. «Он необыкновенно чутко улавливает моё настроение», — подумала Лето. «Мне кажется, что он частично обладает теми же способностями, что и я»,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 Но ведь в результате получается что-то конкретное, господин. Я знаю это по себе. Он знает это по себе. Дорогой манео как ты близок к разгадке. Почему ты всегда хочешь услышать исчерпывающее толкование, манео? Я слышал, как вы говорили о трансформационной эволюции, господин. Так озаглавлен ваш селекционный журнал. Но что за сюрприз...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 «Я убиваю, но без ненависти. Жертва утоляет голод. Добыча – это благо!» Манео с недоумением уставился в розовое лицо лета в сером обрамлении. «Не пропустил ли я приближение червя?» – подумал Манео. Он со страхом посмотрел на повелителя. Но нет, гигантское тело не вибрировало, глаза не горели хищным пламенем и рудименты конечности не подрагивали.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 Только золотой путь, который был неразрывным единством, имел какое-то значение. Он снова посмотрел на лето, избегая взгляда его ярко голубых глаз. Неужели в этом гигантском теле сидит заурядный хищник? Ты не понимаешь функции хищника Манео, сказала Лето. Эти слова потрясли Манео, от них веяло способностью читать чужие мысли. Он взглянул в глаза повелителю,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 Но другие же пережили это испытание, например, ты. Манео нервно сглотнул слюну, вспомнив, как его испытывали на чувствительность к золотому пути. «Меня готовила к испытанию мать, но у Сиона нет матери». «У неё есть говорящие рыбы, у неё есть ты». «Бывают и несчастные случаи, мой господин». Из глаз Манео брызнули слёзы. Лето отвернулся, подумав. «Он разрывается между чувством верности мне и любовью к Сионе. Как же мучительно эта тревога о потомстве. Неужели он не понимает, что моё дитя — это всё человечество?» Он вновь обратился к Монео. «Ты прав, говоря о несчастных случаях, они случаются даже в моей вселенной. Разве это ничему тебя не научило?»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 «Да, конечно, мой господин!» «Разве не этому мы посвятили нашу жизнь, Манео?» «Я не отрицаю этого, мой господин! Когда она будет представлена новому Дункану?» «Сначала она пройдёт испытание!» Манео уставил глаза в холодный пол крипты. «Как часто стал он смотреть в пол!» — подумала Лето. «Что он может там увидеть? Тысячелетние следы моей тележки?»